Последний день в Хосрове выдался особенно муторным. С утра нас инструктировала контрразведка флота. Хватыс ничего не выражающими, как задницы лицами. Они рассказывали, как именно нам следует прошерстить наш багаж и одежду, чтобы, значит, вражеские шпионы чего туда не подсунули. Ежибылы ясно, что наш багаж будет проверяться этими же самыми ребятами ещё не раз, и что инструктаж нужен только затем, чтобы облегчить дрмаедам работу. Ну и для поднятия общей бдительности. Увы, от того, что мы это понимали, инструктаж короче не становился. Мне пришлось особенно туго из-за связи с офицером Исайгор Самохвальский, Терновой и Переверзев уже отправились пить пиво и чистить пёрышки перед финальным банкетом, а я всё ещё расхлёбывал последствия своих увольнений большой шущей столовой ложкой. Офицер из Сыгор не обращалась к вам с просьбой взять с собой какую-либо передачу. Нет? Почему? Ей некому передавать передачи, у неё нет друзей на земле. Вы уверены? Уверен. Какие подарки дарил вам офицер из Сыгор? Никаких. Совсем никаких. Совсем? Почему? Ведь она же ваша невеста. Не знаю, спросите у неё почему. Что вы можете сказать о своих отношениях с офицером Риши Ар? Ничего, то есть у нас дружеские отношения. Знает ли об этих отношениях офицер из Сыгор? не знает почему я не хотел, чтобы она ревновала. Но вы же сказали, что у вас с Ришар дружеские отношения. Это не имеет значения. Иногда люди ревнуют любимых даже к собакам и к коням. Кого конкретно вы имеете в виду? Никого, это просто пример. Сказала ли вам офицер Ришар о своём новом назначении? Не сказала, а куда её назначили? Вопросы здесь задаём мы. Почему Ришар не сказал вам о своём новом назначении? Бу-бу-бу-бу-бу, чтобы вы все сдохли, несчастные козлы. Не лень же им было следить за мной в Хосрави 2. Вот куда идут деньги российских налогоплательщиков, чтобы всякие бездельники разбирались в перепёти их личной жизни одной ужасно важной персоны, кадета четвёртого курса СВКА Саши Пушкина. А потом было прощание с сыссой. Короткое и колючее. Звони мне, сказал я. Ты тоже мне звони, сказала она. Мы даже не поцеловались на прощание. Ведь в холле гостиницы, где горел священный огонь, приличия нужно было соблюдать особенно тщательно. А потом был банкет с тостами. Мир Взаимопонимание, добрососедство, помощь пример народа показал светлые идеалы прогресса. Да здравствует взаимовыручка, великие достижения культуры культуру объединяет. Общее историческое прошлое. Вместе мы непобедимы. Крепить узы дружбы, крепить оборону великой расы. А на прощание всем нам подарили потомку Шахнаме на русском языке. Странный подарок, правда? Впрочем, если вдуматься, не страннее всего остального. Я вертел чудесно изданный и шикарно иллюстрированный томик в руках и думал о том, что никогда в жизни, ну просто никогда мы в нашей академии не додумались бы до того, чтобы дарить конкордианской делегации братьев Карамазовых наклонском. Ну или там былины про Добрыню Никитича, что как аналогии точнее. В самом деле, Можно было по-разному на этот подарок смотреть. Можно было назвать его идиотским. Ну кто и когда Шахнаме будет читать? Терновый на дежурстве в подъезжу? А можно было назвать его оригинальным и тонким. Вот не читал Терновый Шахнаме, а теперь прочтёт, обогатится духовно. Но как ни смотри, одну мораль я из экскурсии на Вертрак д'Но вынес. Клон нам землянам как кость в горле. И не потому, что они не такие, не потому, что между нами столько различий. А потому что различия эти не так огромны, как нам хотелось бы, потому что сходств слишком много, и это бесит. Мы и клон Это два кривых зеркала, поставленных одно напротив другого. Мы отражаемся в них, они в нас. Сейчас обеим сторонам нравится рассматривать весёлые, хоть и кривые картинки. Но что будет, если нам это зрелище надоест?